Придя в себя после приема каких-то крепких капель, данных старухой, и заметив ее возле своей постели, Антонио заговорил глухим, сдержанным тоном, уставясь на нее проникающим в душу взглядом. «Это ты, Маргарита. Благодарю. Вижу, что мне не найти друга вернее тебя. Прости мне, что я в тебе сомневался». «Да, ты точно, Маргарита, та самая, которая нянчила меня и кормила. Мне бы давно следовало в этом убедиться, но какой-то злой дух путал и смущал мои мысли. Я видел ее. её Это была точно она. Ведь я тебе говорил, что во мне поселилось наваждение, которое владело мной совершенно». Оно зажгло мне душу зловещим лучом и портит всякую радость от жизни. Теперь я знаю всё всё Мой благодетель звался Бертучио Ненуло, не правда ли? И я жил на его вилле близ Тревизу. всё так», — согласилась старуха, — «Бертучио Ненуло». Смелый мореплаватель, поглощенный морем в то самое время, когда надеялся увенчать себя победным лавровым венком. — Не прерывай меня, старуха, — перебил Антонио. — Прошу, выслушай терпеливо. Мне было хорошо у Бертучио Ненулу. В какие прекрасные платья, помню, меня одевали. Самая вкусная еда была всегда к моим услугам, когда я был голоден. Утром меня заставляли молиться, а затем я целый день мог гулять и бегать по полям и лесам. Недалеко от дома был, помню я, лесок из пиней, полный чудного чарующего аромата. Однажды, пробегав и прорезвившись целый день, лег я на закате солнца отдохнуть под большим деревом и стал смотреть на голубое небо. Может быть, крепкий запах цветов одурманил мои чувства, Но только глаза мои незаметно закрылись, а сам я погрузился в глубокий тяжелый сон. Вдруг громкий звук точно от сильного удара внезапно меня пробудил. Очнувшись, я быстро открыл глаза. Прелестная девочка с небесной улыбкой на лице стояла надо мной и приветливо на меня смотрела. «Милый мой мальчик», — ласково заговорила она, — Ты так крепко спал, что даже не почувствовал, что смерть была возле тебя так близко. Тут только заметил я маленькую черную змею, лежащую рядом с раздробленной головой. Моя маленькая спасительница убила ее сучком орешника в ту самую минуту, как она готова была меня ужалить. В ужасе вскочил я на ноги. Мне вспомнилась легенда о том, как... Ангелы сходили иной раз с неба, чтобы спасти людей от угрожавшей опасности. Я упал на колени и, схватив маленькие ручки, воскликнул. «О, ты, ангел света, посланный Богом для моего спасения!» Но она быстро отдернула руки и, засмеявшись, с ярким, вспыхнувшим на лице румянцем, перебила шутливо. «Ах, мой милый мальчик, я не ангел, а такой же ребенок, как ты!» Восторг овладел мной тут же совершенно. Мы крепко обнялись и со слезами счастья поцеловали друг друга. Блаженство наполняло наши души. Вдруг чистый звучный голос воскликнул «Анунциата! Анунциата!» «Прощай! Мама меня зовет!» — пролепетала девочка. У меня сжалось сердце от горя. «Ах, я тебя так люблю!» — прошептал я, и наши горячие слезы смешались. «А я разве не люблю тебя?» — воскликнула она, поцеловав меня еще раз. «Анунциата!» — раздалось снова, и девочка исчезла в кустах. О, Маргарита! С этой минуты я не знаю покоя. Искра любви, запав в мою душу, горит постоянным неугасимым огнем. Вскоре после этого происшествия меня выгнали из дома. Я все время приставал к дяде Блауносу с расспросами о моей маленькой знакомой, чей милый голос слышался мне и в шуме ветра, и в шелесте листьев, и в журчане рудников. Он сказал, что это, вероятно, была дочь Неноло Анунциата, приезжавшая на несколько дней со своей матерью Франческой в их загородный дом, но теперь уехавшая снова. «Не представь, Маргарита, это прелестное создание, мою аннуциату, узнал я в Дагорессе!» Сказав это, Антонио с рыданием откинулся на подушки.